Правда, теперь целью все еще является достижение субъектом той свободы, невозмутимости, того блаженства, которое являлось целью эпикуриизма, стоицизма и скептицизма. Однако теперь эта цель достигается по существу посредством направленности субъекта на Бога, посредством интереса к себе и для себя сущей истине, а не посредством бегства от объективного, так что субъект добивается свободы и блаженства посредством самого же объективного. Это точка зрения поклонения Богу, размышления о Боге, Так что посредством направленности мысли человека на этот свой объект, противостоящий человеку как свободный и прочный, достигается цель собственной свободы субъекта. В этой точке зрения, во-вторых, содержатся противоположности, которые необходимо привлекают к себе внимание философского ума. И существенной задачей последнего является их примирение. Если вышеочерченная позиция берется односторонне, то Бог находится по ту сторону, а человек с его свободой по с ю сторону. Но такого рода п р о т и в о с т о я щ е е объективному свобода, в которой человек как мыслящее самосознание понимает отношение своей чисто внутренней жизни к нему как представляющее собою абсолютное лишь формально, а не конкретно абсолютно. Поскольку же человеческая воля, определяет себя как отрицательное по отношению к объективному, возникает в противоположность абсолютно утвердительному нравственное и физическое зло. Третьим существенным основным пунктом, на который направляется интерес философии, является форма, в которой мы должны вообще постигать Бога. Ибо так как понятие «духа» требует по существу, чтобы он определял Бога как конкретного, живого Бога, то необходимо, чтобы мыслили Бога находящимся в отношении к миру, к человеку. Это отношение к миру есть отношение к некоему другому, И это другое, стало быть, сначала представляется существующим вне Бога, но так как это отношение есть его деятельность, то обладание этим отношением внутри себя есть некоторый момент его самого, его внутренней природы. так как связь Бога с миром есть некое определение внутри Него самого, то и н а б ы т и е единого, двойность, отрицательное, развлечение и вообще определение себя представляет собою по своему существу момент, который мы должны мыслить находящимся внутри Него. Или, иначе говоря, Бог раскрывает себя в самом себе, полагает, следовательно, внутри себя отличные друг от друга моменты. Это развлечение внутри самого себя, его конкретная природа, и есть та точка, где в себе и для себя с у щ е я с в я з а н о с человеком, с делами мира, и где последние опосредствуются с ним. Мы говорим, Бог сотворил человека, Вселенную. Это некое определение его внутри самого него и вместе с тем точка, где конечное начинается – корениться в самом Боге. Таким образом, то, что впоследствии представляется конечным, еще имеет, стало быть, свое зарождение в самом себе. Это особенные идеи. Вселенная в самом Боге, божественная вселенная, в которой Бог начал различать себя и находится в связи с бренной Вселенной. Тем, что мы представляем себе Бога конкретным, мы непосредственно утверждаем, что в нем самом существует н е к о е божественная Вселенная. Так как формации божественного, как природные и политические явления, отделились от истины, и земной мир представлялся людям неистинным, то, в-четвертых, человек познал Бога в духе, познал, что предметы природы и государства не являются, как в мифологии, теми формами, в которых существует Бог, а форма его существования находится в нем самом, как н е к о й умопостигаемый мир. Несчастье римского мира состояло в том, что он абстрагировался от всего того, в чем до то ли человек находил в себе удовлетворение. Это удовлетворение – и м е л о своим источником как раз то пантеистическое воззрение, согласно которому человек в предметах природы, как, например, в воздухе, огне, воде и так далее, а затем в своих обязанностях, в политической жизни государства находил свою истину и в е л и ч а й ш и е Теперь же напротив. Когда мир скорбел о своем настоящем положении, наступило отчаяние. Не в е р и е в эти формации конечного мира природы и в нравственный мир государственной жизни, человек изменил этой формации действительности во внешней и нравственной природе. Состояние, которое называют жизнью человека в единстве с природой, и в котором человек видит Бога в природе, потому что он находит в ней свое удовлетворение, теперь прекратилось». Единство человека с миром таким образом нарушено, дабы оно было восстановлено в высшем виде, дабы мир был принят в Бога как умопостигаемый мир. Отношение человека к Богу определяется таким образом, как порядок спасения в культе, но в особенности как философия. Причем ясно сознают, что цель заключается в том, чтобы сделать отдельного человека способным принадлежать к этому умопостигаемому миру. Как именно человек мыслит себе свое отношение к Богу, Это определяется главным образом тем, как человек мыслит себе Бога. Неверно, хотя теперь это часто утверждают, будто для того, чтобы познать это отношение, вовсе не нужно познать Бога. Так как Бог есть начало-начал, то Он определяет это отношение. И поэтому, чтобы знать, какова истинная суть этого отношения, нужно знать Бога. Так как, следовательно, мышление дошло в своем шествии до отрицания природного, оно теперь начинает искать истинного н и в чем-то, что каким-то образом существует, а готова сначала выйти из своего углубления в себя, чтобы перейти к некоему истинно объективному, черпающему свое определение из собственной природы мышления. Таковы основные моменты той точки зрения, которую мы теперь должны рассмотреть. и философия неоплатоников исходит из этой точки зрения. Прежде, однако, чем перейдем к ним, мы должны мимоходом сказать кое-что о Филоне Иудеи и упомянуть о некоторых моментах, которые мы встречаем в истории Церкви.